Глава четырнадцатая. Беженцы. Утром им предстояли похороны. Они не походили на то, о чём мечтал Шихан. Бесшумные, в тёмном рассвете, без эли и всеночных рассказов об элом. Все слишком спешили были обременены мыслями о своём господине. Они сложили старику курган из серых камней Корвелла и поклялись возвести более высокий, когда дождутся лучших дней. Леннон обязался сложить песню в честь него, но пока ни о каком пении речи быть не могло, пока обстоятельства не изменятся к худшему или к лучшему. Так что орфист лишь остался у насыпи после того, как все разошлись, и посидел там, склонив голову на руки. Потом вернулся в замок, выпил чашу, вымыл лицо и принялся бродить меж навесов среди несчастных, бежавших за стены Карвелла. «Спой нам!» Просили дети, что были более стойкими. Он всегда старался подбадривать их, ибо минувшая ночь была ужасной, и наступавший день не сулил добра. Циц. Строго одергивали их старший. Он — орфист господина, и у него сегодня горе. Будьте почтительны. И так вокруг него застывала тишина. Слухи росли от горестного молчания орфиста, от того, как снова укреплялась стена туч после ночной грозы, от шепотков, что передавались от одного стражника другому, и Бубанши молчала. «Она выла по старику», — говорили люди. «Теперь господин будет жить». Но на кухне говорили другое. «Из зала не приходит больше распоряжений. Что-то там не так». И ещё. «Его люди...» Выходили прошлой ночью, а вернулись его детьми, которые не покидали до того предела стен. Ши заколдовала их. «Господин мертв! Это он покоится под курганом, а старик просто спрятался!» «Господин Киран! Ушел вчера ночью!» Сообщил Барк собравшимся воинам, среди которых были Ризи, Мадок и Оун с южанами. Он произнес это громко и отчетливо, чтобы ни у кого не оставалось сомнений, и никто бы не принялся ничего сочинять. Барк прокричал это во всю глотку, и крестьяне обступили тесную группу воинов и ежан. «Он не умер, вы слышите? А куда он ушел и зачем, это его дело. Но он простился с госпожой перед уходом, и у него на это были веские причины, а остальное — не для болтовни во дворе. Возвращайтесь к своим делам, попридержите свои языки» и предоставьте своему господину самому заниматься его делами. А пока нам предстоит управиться с братхитом. Такова была воля господина». Донал наблюдал за собравшимися. Он видел скорбные взгляды и изумление на лицах людей, повидавших в жизни слишком много бед. Но никто не подверг сомнению, сказанное Барком, никто не ухмыльнулся и не принялся спорить. люди слушали и Барк говорил, что предстоит им сделать и как быстро. Когда Барк закончил, Донал миновал ризи стоявшего у подножия лестницы, и поднялся наверх мимо Мадока и Оуна. К нему теперь это не имело отношения. Приказы предназначались другим. Он отправился в зал присмотреть за Меф и Келли. Это было последнее поручение его господина, и эта обязанность так и осталась на нём даже теперь, когда прибыла их южная родня. В зале на скамье сидела верная Мурна, Мурна, прявшая при свете факела, который продолжал гореть над тюфиками, где спали дети очага. Всё здесь снова было приведено в порядок. Одеяло были убраны, конечно же, об этом позаботилась Мурна, как она заботилась обо всём в замке. Он устроился с ней по соседству, теплее ещё не остывшего очага, находя утешение в присутствии Мурны и наблюдая за проворной работой её пальцев, которые вытягивали нити шерсти. Работой, за которой он так часто следил, пока выздоравливал. «Это был дар Ши Мурни», — думал он тогда. «Прясть, прясть и прясть мир из хаоса и облегчение из боли». Когда Доналл наконец вынырнул из дней и ночей своей болезни, Ему было стыдно за то, что его видели в таком состоянии. Но Мурна ни единым движением не намекнула ему на это. Более того, она бросала на него робкие девичьи взгляды, над которыми в другое время он бы посмеялся. Такая надежда таилась в них, и это в её-то годы. Самую жестокую лихорадку с ним сидела его мать. Но когда вернулись воспоминания и нахлынули на него тысячи вопросов, Рядом была Мурна. Тогда Донал узнал, что она никогда не покидала стен Кервелла, хотя пережила войну и осаду за ними. Она мало что знала о мире. Всю жизнь она прила, занимаясь детьми и заботами замка. Сначала служа госпоже Миридиф, а потом Бранвин. И была так же одинока в своём мире женщин, как какой-нибудь солдат в мире мужчин. И вдруг она оказалась в такой неожиданной компанией с Доналом и Рубка делилась тем, чем могла, дорожа каждым мгновением его соседства. «Может ли существовать дружба между столь разными людьми?» — думал он. о если бы она была моложе!» Мурна продолжала престь Он смотрел на её пальцы, на освещенное всполохами огня лицо. Как заботливо она приводила в порядок эту комнату и все остальные в течение всех этих страшных дней. Бесшумно она мелькала всё время рядом, словно защищая всех от всего. «И вправду защищая», — подумал Донал. «Если любовь и верность, что-нибудь ещё значит в этом мире?» Зал казался необычно тихим. Ни приказаний, ни распоряжений, которые обычно исходили отсюда. Измученная госпожа почивая а господин? Одним богам известно. А во дворе Барк готовился к отмщению с Сгусток ржеволосой ярости он занимался всем. Оружием, продовольствием, тягловым скотом и лошадьми. Над ними снова смыкались тучи, золотовые дыры, прорванные ночной грозой. Бастионы вздымались всё выше, и весь лес был во тьме, даже когда забрежило утро, и солнце поднялось над стеной туч. С солнечного времени становилось всё меньше и севера тянулись зловещие метелки облаков, великое множество их, оттуда, где стоял на границе Роун. И дрожь охватила донала когда он увидел это. Не то чтобы резкий страх, но иное чувство, соединившееся с остальными впечатлениями дня. Криками барка и шумом во дворе, перешептываниями, движениями и красками. Все стало казаться ему зловеще хрупким, как последний всплеск жизни перед кончиной, — думал он, — перед тем, как мир померкнет. И, наконец, Доналл назвал словами то, чего опасался. Силы Кирвелла слабеют, они готовятся не к тому, к чему стоило бы, а тем временем кольцо туч все сужается, как подступающие войска. Господин Киран ушел. «Не умер», — твердил он себе, но он помнил, как Киран упал с коня, Помнил чёрные стрелы и восковую плоть, которая держалась за жизнь только благодаря камню. Вернулся в Вэлт, вошёл в него со всей обречённостью и оседлал эльфийского коня, чтобы из последних сил бороться с неизбежностью. «О, ступай!» мысленно обратился Донал к своему господину. «Вступай туда, куда они уходят, и обрети мир, чем бы ни являлось это таяние». Он закрыл глаза, и увидела холм у Кердона, и чёрный страшный ветер раздувал, разрывая в клочья белой огоньши. Донал вздрогнул, почувствовав, как судорога пробежала по его телу. Воздух казался тяжёлым и затклым. Кто-то прикоснулся к нему, но это всего лишь мурно положила ему руку на плечо. успокойся всё хорошо. и мне нужно делать это Пробормотал он, вдруг отчетливо увидев двор и готовящийся к отправке повозки и посередине всего барка, направляющегося на север, на защиту хуторов. «Не нужно. Север падёт!» «О боги!» «Донал!» — прошептала Мурна. Она стояла перед ним на коленях, сжимая его руки. Но только когда она потрясла их, Донал увидел её. Ему всё ещё было холодно, И то, о чём он думал, пронеслось как мимолётный сон. «Прости», — смущённо промолвил он, забыв обо всём, словно о гаснущем видении. «Узпокойся, тебе нельзя утомляться. Ты задремал, сиди здесь, и что-то приснилось тебе. Ляг в свою постель и отдохни, ты уже давно не делал этого». И тогда Донал отстранённо подумал о бесплодности всего. Его часто мучили кошмары после дона Он вдруг испугался, что мог кричать во сне, и жар залил его. Он отвернулся и посмотрел на детей, спавших на матрасах. Он почувствовал, как болят от напряжения его плечи, как ломит кости. «Если Элт падёт, я остану лунными лучами и паутиной». Сорвались с его губ обрывки случайных мыслей, разрозненных как всё, что приходило теперь ему в голову. «Лучше бы я остался там, где был. На скалах под кирдоном». «Сссс». Мурна прижала пальцы к его губам, и в глазах её отразилось страдание. Он поймал её руку и уже сам прильнул к ней губами. Но она была безутешной и казалась такой усталой. В глазах у неё стояли слёзы и испуг. Мурна, промолвил он если у крывала есть герои то ты одна из них знаешь ли ты это почему спросила она в смущении потому что так оно и есть дональ отпустил ее руку ибо она вся зарделась наверное она сочла его слова пустой листью шуткой над беззащитной женщиной он почувствовал это и неловко встал немногим он дозволял видеть свои страдания Но Мурна была одной из немногих. И он покорился, не чувствуя сил, чтобы скрывать свою боль. Тревога грызла его. Опасения, мучившие Доналла еще мгновение назад, казались теперь туманными. И он почувствовал потребность снова увидеть тучи, сделать что-то для защиты замка, хотя бы просто проводить войска, что отправлялись на границу. «Я и сам могу поехать», — мелькнуло у него в сумбуре мыслей. На лошади я вполне ничего. Я могу удержать щит. Но он вспомнил о детях и почувствовал облегчение, что у него есть предлог не отправляться на север, ибо он ощущал, что это было неверным решением. «Донал, в чём дело?» спросила Мурна. Он заморгал, возвращаясь из серой пустыни, где он был так одинок, неуверен и беззащитен где порывы ветра уносили остатки надежды. «Меф!» — закричал он. «Келли!» «Донал!» — оборвала его Мурна, но он уже бросился к детям и обхватил их расслабленные тельца, прижимая к себе как можно крепче. «Просыпайтесь!» — зашептал он им, пытаясь вернуть их оттуда, куда они ушли. «Возвращайтесь, Меф! Келли! Вы нужны вашей матери, слышите ли меня?» и они покорно вернулись. «Доналл!» — промолвила Мэв, и он приник к её застывшему лицу. «Мы здесь», — пробормотал Келли и, зашевелив руками, начал просыпаться. «О боги!» — выдохнула Мурна. «Береги их!» — сказал мой господин. Сердце донала разрывало ему грудную клетку. «Береги их!» Он всё время знал о грозящем опасности, А я ещё хотел их бросить. О, просыпайтесь, просыпайтесь, слышите меня? Я знаю, где вы, и вам там не место. Возвращайтесь, ну, возвращайтесь же!» «Как было темно», — промолвила Мэв. «И свет задувала Донал. «Разбуди их, мать!» — сказал Донал яростно. «Мурна, разбуди её, быстро!» Мурна бегом кинулась к лестнице. И дрожь пронизала кельи, и он глубоко вздохнул. И вот оба, наконец, были здесь. Но только удостоверившись в этом, Доналл выпустил их из своих объятий. Мэв протерла глаза. Они сидели, глядя на него, и в глазах их брежила печаль от того, что держал их всего лишь он, а не тот, кого они любили больше жизни. «Если б я мог уйти вместо него, — сказал им Доналл, — о боги, я сделал бы это!» Мэв заплакала, сидя среди одеял, и слёзы заструились по её щекам. Она утерла их и откинула назад спутавшиеся от сна волосы. Келли сидел, словно поражённый громом. Донал снова обнял обоих и закачал их у себя на коленях, хотя у него и болела раненая нога. — Настало утро! — промолвил он. — И мир таков, каков он есть, и вы должны оставаться в нём. Они ничего не ответили ему, ни слова. «Ваш отец велел мне вас беречь!» — проговорил Донал. «И так и будет!» За дверью послышались поспешные шаги, и вслед за Мурной вбежала их мать, растрёпанная, как мэв, в простом белом платье с рассыпанными по плечам волосами. И тогда Донал, превозмогая боль, поднялся на ноги, опираясь на камни очага и руку Мурны. Он смотрел, как Бранвин обняла детей, как те заплакали, как то и должно было быть. А потом Бранвин обрушилась на Мурну, ругая её за их растрёпанный вид и за то, что они спали здесь, а не у себя наверху. Она утерла лицо Келли рукавом, во всём проявляя строгости не меньше любви. «Она не знает, что с ними было, какой они подвергались опасности», — с одроганием сердца подумал Доналл. «И никогда не узнает». Бранвин пробудилась лишь это сна. Всего лишь сна, лёгкого или тяжёлого, но это был сон и не более. «Она всего лишь прах», — думал он. «А в нём был дух, и она знает это». Печать смертности лежала на Бранвин. Она ссутулилась, и нынче утром от глаз её разбегались морщины. Она оставила своих детей и повернулась к Доналлу. «Где Барк?» — спросила она. С твоими двоюрными братьями собирают людей, отправляющихся на север. Брандин взглянула на него широко раскрытыми глазами. Нет, промолвила она. госпожа? Нет, они не пойдут. Госпожа, они мало чем могут помочь здесь в Карвеле. Данал почувствовал, как жар залил его лицо. Он оборвал себя, вспомнив, с кем говорит. Он поглядел на Бранвин и увидел её голубые глаза, бледные и бесстрастные. «Граница!» — продолжил он, пытаясь исправить положение. «Северные хутора, они и не могут больше ждать!» Но Бранвин была уроженкой карвела вскормлённой и воспитанной здесь. Она знала лишь то, что его необходимо защищать. Об этом он тоже помнил. «Они не пойдут!» — повторила она, крепко сжав губы, отчего по щекам разбежались морщины, и прижала к себе детей, словно заслонившись ими. «Скажи это Барку!» «Я передам ему!» Донал бросил отчаянный взгляд на Мурну, склонил голову и поспешил прочь, зная, как Барк отреагирует на эти вести. Она была непреклонна, когда, топоча ногами, наверх поднялся Барк, когда за ним вбежал Ризи с братьями, и Ризи повысил голос на неё, что говорил о том, в каком он был отчаянии и как негодовали войны. Осёдланные лошади переминались во дворе, нагруженные повозки стояли за воротами, и возницы лишь ждали приказаний. Народ роптал по всему Корвеллу в тревоге и смущении, напуганной не только зловеще нависавшим небом, но и резким изменением приказов своих военачальников. «Благие боги, ты не можешь так поступать!» — кричал Ризи. «Одно дело горе Но приносить ему жертву свой народ бессмысленно. В этот час трещит твоя граница, но лошади готовы, войска стоят в доспехах, а двор полнится слухами». «Король мёртв», — ответила Бранвин. Она спокойно сидела в скромном синем платье, очень бледная, волосы были уже туго заплетены в косы. Казалось, облик её вырезан из слоновой кости. «Ты понимаешь?» лауклан Клан мёртв?» Ризи зашагал из угла в угол, и остальные бы с радостью последовали его примеру. До того всем было не по себе. Потом он замер, умиротворяюще протянув руки к Бранвин. «Ну что ж, меня не удивляет эта сестра. Но откуда ты это знаешь?» «Мой муж сказал мне это», спокойно ответила она непререкаемым тоном. «Перед уходом. Пошлите гонцов во все концы ваших владений до самых границ. Пусть все идут в замок. И велите Роуну вернуться домой со всеми людьми». «Госпожа сестрица», — мягко заметил Ризи. «Господин Кирен был в лихорадке». Она поднялась с кресла, и на мгновение все в ужасе отпрянули, несмотря на ее малый рост. «Брат, ты понял меня? Мой кузен Лауклан мёртв. Он ненавидел нас, но он мёртв. Они убили его, задушили его в постели после того, как не подействовали яды. Король убит!» Глаза Донала метнулись в угол, где рядом с сестрой сидел хрупкий рыжеволосый мальчик, и дрожь пробежала у него вдоль позвоночника. «О, боги!» Подумал он впервые, ибо до вчерашнего вечера был жив Киран, и оставались возможности для дипломатии и заключения союзов. К тому желао клан мог объявить кого-нибудь наследником. Но уже этим утром всё изменилось. Кель, боги, боги, этот мальчик король. Молчание объяло всех. А возможный король с отчаянием взирал на окружающих, сжимая руку своей сестры. «Сестра», — тогда промолвил Ризи, «если это так, у нас осталось немного времени. Если это правда, беда придёт в долину очень быстро. Тем больше оснований заняться севером, чтоб мы потом смогли отразить нападение запада, когда он обрушится на нас». нет сказала бранвин сестра командуй в замке и несуйся в дела войны я сказала нет это ошибка промолвил барк госпожа ты знаешь меня и знаешь что я верен тебе как был верен ему но я скажу тоже оставь дела гранит тем кто разбирается в этом король мертв она повысила голос сразу лишившись спокойствие и достоинства. «И все наши силы должны быть собраны здесь! И муж мой не мертв, Барк! Он ушел, но он не мертв! И ты все еще его человек, не забывай об этом!» Барк склонил голову, а затем горестно поднял ее. Его мысли были ясны. «Госпожа, где бы он ни был, но положение на границе не терпит отлагательств!» Барк. Он посмотрел на меня. Это было последнее-последнее, что он сказал. Он смотрел на меня так же ясно, как я смотрю на тебя. «Бранвин!» — промолвил он. рассчитывая на Дру! Ступай к нему, если потребуется, и торопись!» «Не может быть!» — мрачно промолвил Ризи. «Это невозможно. По крайней мере, сейчас это не нелёгкий путь. Даже нам с трудом удалось осуществить его». «Лучше сейчас обезопасить северные пределы, а потом все силы бросить на запад». «Они поползут меж холмов, как муравьи», — сказала бранвин «Вполне возможно, госпожа. Но это их приведёт в наши руки. Оуэн, мадык и я. Неужто ты думаешь, что кто-либо из жителей долины превзойдёт нас в бою в холмах? Пусть попробуют, мы будем стоять здесь». Донал! Простерев руки, бранви обернулась к нему. «Донкот! Короля убил Донкот! Ты меня понимаешь?» Дрожь охватила Доннелла. Разбитые кости заныли от воспоминаний, всколыхнув страх и сомнение в его душе. «Барк!» — промолвил он. «Барк, у него есть союзники, о боги, ризи, бурые холмы и север! Слишком многое движется на нас. Я видела это, и это не войска. Гораздо хуже!» «Наверное, она права». И все обернулись к нему с жалостью во взоре. Барк заправил руки за свой ремень, потом, нахмурившись, взглянул на Бранвин. «Доналл останется здесь», — сказал он, — «командовать обороной. Ты моя госпожа, но господина нет. И пока он не появится здесь снова, я буду выполнять его последние распоряжения. И хочу напомнить, что я вернулся в замок без его разрешения на это. Рези Ован Мадок. Краска залила щёки Бранвин. Я сказала. Промолвила она: "Но ну, ты отказываешься слушать". Губы её задрожали, глаза наполнились слезами. "Ну что ж, ступай. И поступай, как знаешь, Барк. Хотя бы ты останешься донол". Доналл неподвижно стоял, чувствуя, что лицо его пылает, а Барка Ризи с братьями, брецая оружием, удалились вниз по лестнице. и Взор его помутился, стал страдальческим и горьким. «Ну?» Резко спросила Бранвен, и Мурна стояла рядом, присутствуя при этом. И краем глаза он видел детей, сидящих в углу. «Я выйду с твоего разрешения», — горестно пробормотал Доналл. «Проводить братьев!» бранвин кивнула и повернулась к нему боком, найдя себе занятия со связкой трав и склянок, стоявших в её углу. Ворота были раскрыты. Повозки со скрипом уже тянулись по дороге. «Будьте осторожны!» промолвил Донал, глядя на Барка, проезжавшего мимо. И Барк, продержав лошадь, отъехал в сторону. «Доналл!» И барок замер на мгновение на хмурих лоб, потом соскочил с седла и заключил донала в объятия. Доналл ответил ему тем же и, отстранившись, заглянул Барку в глаза. «Будьте осторожны!» — упрямо повторил он. Страх подступал к горлу, как тошнота. Он смотрел, как мимо проезжали всадники. Почти все силы Карвелла. Не глядя, он знал, на что похоже небо над головой. «Донкот!» — звенело у него в ушах такт и лязгой оружия. «Донкот! Донкот!» «Скорее возвращайтесь назад!» Страх был написан слишком явно на его лице. Он породил сожаление во взгляде Барка, не привыкшего подобной слабости. «Брат!» — промолвил он и закусил губу, решив не говорить того, что собирался. «Позаботься обо всём здесь, а мы вернёмся, как только сможем». Руки Барка последний раз жали плечи донала Он застыл, а его двоюрный брат, вскочив в седло, галопом опередил колонну, изогнувшуюся по направлению к северу. Сердце донала помертвело, ибо отважные цвета знамёнка Рвелла и чёрные стяги сыновей Дру, грохот копыт и брецание оружия удалялись на север, где громоздились новые бастионы туч. На стенах стояли люди, облепив их со всех сторон, Но мало кто издавал приветственные кличи. Стояла тишина, несвойственная карвелу «Сын!» К Доналлу подошла мать. Он повернулся к ней, и выражение её лица изменилось, став тише и спокойней. Его мать была высокой женщиной, с подёрнутой сединой волосами и полными жизни глазами. «Пойдём!» — житейской мудростью сказала она, желая утишить сына, как в юные годы когда он разбивал коленки, падал или проигрывал состязания, пока он не решил, что вырос и не сбежал в Кэрвэлл. «Пойдём, я свободна сегодня утром. Позавтракай со мной». Но он не нуждался в трапезе. В зале его ждала госпожа, у него были свои обязанности, и Донал не мог попусту тратить время. Взгляд Барка всё ещё жёг его нутро, И если Брандвин и Мурна занимались детьми, он мог посвятить себя делам во дворе. Люди должны были видеть его. Одно его присутствие могло пресечь сплетни. И он остался на виду. Народ глазел на него и шептался. За завтраком он выпил лишь чашу сидра и съел кусочек хлеба, пока мать его болтала обо всём на свете, за исключением войны. Донал сидел на мешке с провизией у кухонной двери, А мимо пробегали туда и сюда дети, женщины носили воду и припасы, даже забредали непослушные козы. Большинство населения карвела теперь составляли женщины — юные, в расцвете лет, и старухи. И он слушал рассказы матери о соседях и кухонные сплетни, а на солнце играли дети в салки, хоть за стенами и нависла тень, так пронзительно визжа, что эти звуки сводили Донала с ума и злили. Но уже в следующее мгновение он понимал, что нет для него ничего дороже. Мать не спрашивала о том, что делается в замке. Нет, у неё не было никакого желания идти туда. У неё были свои подруги и соседи, и она рассказывала сыну о них, о простых мелочах. И он почувствовал, что она, как и мурно мудра в своей невинности, и проходившие мимо задерживались рядом с ними, делая вид, что замешкались по какой-то причине или зашли по делу. И Доналл видел внимательные глаза женщин, думающих о своих сыновьях, мужьях, братьях, тогда как он, коллега переломанный и никчёмный, был брошен, чтобы командовать горсткой тех, кто оставался в Карвелле. И он поднял глаза и увидел, как прекрасна его мать и с каким почтением к ней относятся остальные. Она всегда была такой, полной здравого смысла. Отец полюбил ее за это, а сам Доналл лишь этим утром в Карвелле разглядел, какой была его мать. И тогда внутри его, прогоняя страх, зародился несказанный покой. Он словно понял о мире больше, чем знал до сих пор. Он понял, что должен делать и как выполнить свою клятву верности господину. «Мне надо вернуться в замок», — невольно вырвалось у Доннелла. «Меня ждут дела». Он услышал, как затаили дыхание присутствующие. «Мой господин оставил распоряжение, их надо выполнить». Мать сидела спокойно, не сводя с него своих ясных глаз. Она знала, что он делает. «Если спросят, скажи им так». Он жал её руку, лежащую на коленях, и заглянул в глаза. «Наш господин не погиб». Я был там, где он сейчас, и я оттуда вернулся. Он ушёл, чтобы вылечиться, как я. Это им тоже скажи». Донал поднялся. И мать его встала за ним. Он стал лжецом и не стыдился этого. Склонившись, он поцеловал её в лоб, а потом подставил ей для поцелуя свою щёку. Он пошёл прочь, не хромая, хоть кости у него и болели. Он пересёк двор и начал подниматься по лестнице, провожаемой сотней безмолвных взглядов. Донал чувствовал их спиной. И стыло ему подняться, как двор затопил гомон женских голосов. Он не стал оглядываться, но повернул на внутреннюю лестницу и ещё выше через библиотеку в зал. «Ну?» — спросила Бранвин, оторвавшись от расчесывания волос Мэв. «Всё в порядке, госпожа. Они отправились, вот и всё. Не так давно. Я был во дворе, завтракал». Бранвин поджала губы, а Мэв горестно обхватила себя руками, опустив голову. Её рыжие волосы поблёскивали и рассыпались искрами под гребешком. «А где может быть Леннон?» — спросила Бранвин. «Где-то здесь. Я не видел его после похорон». «Так, хорошо». Ещё несколько взмахов гребнем. «А теперь слушай мои утреннее распоряжение Доставь в замок всех имеющихся у нас лошадей. Кобылы же, ребят. Собери все повозки, оставленные нам барком, и всё оружие. Завтра мы отправимся на юг». «Все живые души прочь из Корвелла!» «Госпожа!» Вся уверенность покинула донула отступив перед доводами рассудка. «Тогда пошли гонца за барком! Пусть заставит вернуться его и Ризи!» Но Бранвин продолжал расчесывать волосы Меф, а Келли — молоть травы Бранвин. Талисман на яростно раскачивался от резких движений его руки. Во всем этом было безумие. В этих привычных вещах в том, что Бранвин настойчиво продолжала заниматься ими. Воздух благоухал розмарином и горем. «Если бы они послушались, они бы не уехали», — сказала Бранвин. «Верен ли ты мне, Донал?» «Госпожа, эти люди тоже верны тебе, просто они видят опасность. Я тоже вижу. Я поеду за ними и уговорю. Если бы я поддержал тебя, возможно, они остались бы, чтобы укрепить Корвелл». Рука Бранвина застыла в воздухе. Она похлопала Мэв по плечу и отпустила её, но Мэв широко раскрытыми глазами не стронулась с места. бранвин смотрела на Донала, не отводя глаз. «Ты верно не расслышал меня?» «А Барк тебя оставил, чтобы удержать меня», — промолвила она, ибо он понимал опасность. «Нет, никого не посылать за ними. Собрать последних хуторян, разослать гонцов. Люд во дворе испугается». «Говори, что хочешь». «Пошли мальчиков Шона. Они умеют держать язык за зубами. Отыщи Леннона и Кована. Все должны быть готовы. Говори, что хочешь. Собери всё оружие, даже сломанное, что можно починить. И всех, кто в состоянии держать его в руках. А главное, чтобы все были заняты делом. Сумеешь ли сделать всё это? Да, госпожа». Донал взглянул на Мурну, потом на обоих детей и дольше всего задержал взгляд на Бранвин. Что ты собираешься сделать? Госпожа, тебя не было рядом, когда Ризи рассказывал нам, что они видели на южной дороге. Твари рыскают там, похищая людей и лошадей. Лес смертельно опасен. Ши защитит нас. Ради моих детей она спасёт нас всех. Безумие играло в глазах бранвин и страх. И то, и другое передавалось окружающим. Госпожа! Ради тех, кто на улице, там, во дворе, кто сможет вынести осаду и пережить ее. С полдюжины людей я отвезу тебя на юг, господин дру Если ты считаешь, что этот риск оправдан. Но отправляться в путь со стариками и грудными младенцами... Боги, о госпожа! По лесной тропе не пройдут повозки и телеги. У нас не хватит лошадей, чтобы посадить всех верхом. Донал. На трон в Дуннахэвене взошел Донкот. Ты лучше всех знаком с его характером. «Да», — ответил Донал, помолчав. «О, Барк, вернись домой, вернись скорее, уговори госпожу». «Но приди, Донкот, в долину. Он не станет тратить время на Кэрвел, если нас тут не будет. Ты думаешь, Кэрвел сможет сравняться с ними по числу воинов? Ты никогда не видел, какое войско может собрать Дон на Хейвен? Что ж, зато видела я. Ты думаешь, они не смогут разделить эти силы и, обрушившись на Карвелл, развязать руки Даву, Братхиту и Анбегу? Смогут. Она снова привлекла к себе дочь. И Келли подошёл и встал с ними рядом. Морщины стали глубже на лице бранвин после последних ужасных дней. «Это слово моего мужа, Доналл. Ты не веришь ему?» «Я видела Карвелл сожжённым», — промолвила Мэв, еле шевеля губами. «Мне снилось это прошлой ночью, Доналл. Я думаю, что это правда». Мир показался Доналлу холодным и хрупким. Он, не мигая, смотрел на них и на мальчика-короля, вставшего рядом. Рожеволосого, с закатанными рукавами и руками, запачканными корешками и травами. «Я сделаю, что могу», — сказал Доналл бранвин Он не мог поверить, что в отсутствие господина им предстоит решать столь роковые вопросы. «Ши защитит их», — верила госпожа. Но сам он жил с болью в костях воспоминаниями о скалах и меркнувшем свете. «Ши исчезла, вот в чем дело», — думал он, спускаясь по лестнице. Он хромал, придерживаясь руками, чтобы не упасть. «Это он, хранитель Корвелла» а вокруг себя он видел камни, всполухи молний и калучья ши, рассеянные чёрными ветрами. Ши растаяла, и Киран ушёл путём ши. И даже там, должно быть, не было спасения, иначе господин укрыл бы своих детей. И бранвин слепо надеялась миновать лес. Надеялась, ибо у неё не было другой надежды. Но Мэф являлись видения. «Твой брат ушёл», — прошептала тёмная фигура. «Исчез». Донкот вздрогнул и повернулся на голос в пустынной тишине мрачного зала Дунна Хэйвена. Войска окружали замок, его воины и пришедшие из других земель, слетевшиеся как стервятники на смерть короля. Но среди них был и один орёл. «Что, умер?» — прошептал он вслух. Но чужой голос заполнял его холодный, как лёд. «Вчера ночью...» — голос мягкий, как паутина. Банши пела об этом. Киран из Корвелла. уроженец Дона, муж Бранвин, ушёл. Донкот опустился на аскетичный деревянный трон. Его словно ударили молотом по сердцу. Слёзы подступили к глазам, но и облегчение охватило его. Умер. От ран, нанесённых он Умер. Голос стал ещё тише. Да, почти. По крайней мере, настолько же мёртв, насколько может быть мёртвым Ши. Это был коварный удар. Донкот огляделся, но вокруг никого не было видно. Так мёртв он или нет, ты, дух? Какая разница? В нём становилось всё меньше и меньше человека. Теперь у него нет границ. В это самое мгновение он может быть здесь или являться по ночам к твоей постели. С лёгкостью он сможет приходить куда угодно. Он будет по-прежнему защищать свой замок и своего сына всеми имеющимися у него средствами. А этих средств немало. Дрожь охватила Донкода. Ему становилось всё холоднее, словно тепло вытекало из него навсегда. Это была правда. У него был племянник, наследник трона через мэру Эвальда и Бранвин. И все эти собравшиеся войска знали это. И ничего не стоило объявиться мятежнику, который поднимет всех именем мальчика, чтобы они могли воспитать его как ему угодно, когда он окажется в их властолюбивых руках. «И это первая опасность», — подумал Донкот. Хотя, кто знает, ему принадлежала эта мысль, или его тёмному советчику, который так слился с ним теперь, что уже невозможно было отличить одного от другого. «Мальчик келе наследник Лау-клана, Сын моего брата и родня дру в Карвеле рядом с ши. Это безумие, сказал Лена. Его светло-голубые глаза были затуманены элем, когда Донал нашёл его рядом с кухней. Слишком много любимых он потерял, к тому же и небо всё больше темнело. Не говори никому ни звука, промолвил Донал. Лишь помоги мне в спокойствии удержать народ. Ступай к людям. Узнай, сколько из них находится здесь. И сколько из них могут ехать верхом, хоть как-нибудь? И скольких придётся вести «Да», — ответил орфист, у которого был дар держать в памяти многие вещи и цифры. «На юг?» — повторил Шон, когда Донал пришёл к нему в конюшню. «О, боги, с повозками? Лучше в руки шить, чем на милость донкада ответил Донал. «В этом я могу поглязться. Не болтай ни о чём». «Разошли своих мальчиков за ухударянами». Пусть все соберутся к закату. И скажи им, чтобы были осторожны. И, наконец, он приказал Ковану, который ухаживал за Элиерой Кирана упрямо и верно, как всегда, по утрам. Всех лошадей, Кован, всех до да единой. Мы не оставим ни одной разбойника Манбега. Всех привести в замок. И быков для повозок. Да. Задумчиво поджав губы, ответил Кован. Не отрываясь от своего дела, он подозвал мальчика и дал ему указание. Так шла подготовка, а слухи все ползли. Враг близок, граница прорвана, от этого вся эта беготня. Донал не опровергал этих слухов. Они были ему на руку. Он появлялся тут и там со встревоженным хмурым видом и уже не заботился о том, кто что подумает. — Это правда? — спросила его мать. — Северу грозит опасность? И тогда он решил довериться еще одной душе. Возможно. Мама, мы уходим на юг, и очень скоро. На то есть ветские причины, хотя пока я не могу о них сказать. И если барка действительно отбросили назад, то мы должны уходить как можно скорее. Ради спасения наших жизней мы должны идти и укрыться у господина Дру, пока все не закончится. Ты знаешь крестьянок, на которых можно положиться? «Назови мне их имена. те кто может повлиять на остальных». Она сомкнула губы, нахмурилась и назвала. Кузница работала вовсю. Ковал из железа, чинились колёса. Леннон мелькал тут и там, как рыба во встревоженных водах, навещая беженцев, исполняя песенки, чтобы отвлечь от невзгод, интересуясь здоровьем того старика и этой старухи или возрастом какого-нибудь младенца. Шон и Кован привели лошадей, негодующих же ребят старых меринов, привыкших к вольной жизни и теперь демонстрирующих свой характер. И, наконец, быков, которые тяжело двигались мимо укрытий и даже свернули один навес по двое и возмущённые крики старух. Донал переходил от места к месту, занимая пажей крестьянских юношей заточкой оружия, а старым воинам, поручая более тонкое дело по ремонту конской упряжи, принесённой со складов. Он старался быть на людях как можно больше, и если не вмешивался детально во все подробности, то хотя бы хвалил то, что делали опытные люди. И всё большему количеству людей он доверял свою тайну, берясь не где надо клятву, чтобы они молчали. Но даже молчание порождало слухи. Слишком тихо начинали звучать голоса. «Почему молчат те, кому всё известно?» Он слышал и другие шепотки, смысл которых не мог разобрать, и это вселяло в него беспокойство. А всякий раз, как он оказывался на стене, он не мог удержаться, чтобы не посмотреть на север, уповая на то, что увидит каких-либо всадников, может, Барка и Ризи с Роуном, возвращающихся домой. Но на самом деле... Он опасался увидеть крупное конное войско. Кердаф и Братхит, которые могли возникнуть на горизонте. И по-прежнему их окружало всё то же плотное кольцо туч. «Нам придётся миновать его, если мы едем на юг. Придётся погрузиться в этом углу И от этих промозглых мыслей он механически повторял себе. «Господин Киран знал бы, что нам делать». И голова его кружилась, и тогда он вспоминал, Почему они всё это делали, и что Кирана не было в замке, и, скорее всего, не будет уже никогда. Что ничто не вернётся к тому, как было. А их больше не ждут ни лето, ни осень, ни зима, ни весна. Никогда, никогда, никогда. «О, боги!» — думал Донал тогда, и сердце его сжимало свинцовой болью, и его охватывало непреодолимое желание подняться в зал хотя бы для того, чтобы убедиться, что их не постигло какое-нибудь новое несчастье. Никто не знает, как заботиться о них. Думал он о Мефф и Келли, вспоминая, что те обладают волшебным даром и способны на все в своем отчаянии. «Я знаю, я могу, о боге «Мурно, моя госпожа, не отпускайте их никуда!» Но ему хватало своих забот. Пора было считать лошадей. Леннон принес ему сведения о количестве людей. «Объясни мне», — попросил он Леннона, растерявшись от изобилия цифр. И они уселись на корточках у лестницы, мешая пройти всем и каждому. И Леннон принялся описать цифры на земле, подробно объясняя их смысл. «Самые крепкие должны получить хороших лошадей», — сказал Доналл. «И поедут они впереди. И загружать их не надо. Нельзя утомлять и ни лошадей, и ни этих людей. Ибо это наша защита». «Хорошо», — откликнулся Леннон. «Но как мы поступим с теми, кто останется без лошадей?» Доналу нечего было ответить. И Линнон покинул его, ничего более не сказав. Не поднимаясь со ступеней, Донал обхватил руками раскалывающуюся от боли голову, но тут же вспомнил, что за ним следят люди, и заставил себя подняться. Пала мгла, наступили резкие сумерки. Зарокотал гром. Донал поднял голову, И взглянул на стену туч, громоздящуюся над ними. Тёмная полоса, оторвавшись от неё, протянулась к северу. Ещё одна метёлка на чистом лоскутке неба. Дрожь пробежала по его спине. "Доно!" сверху раздался голос, высокий и чистый. Он поднял голову и увидел Мефа Келли. "Ступайте в замок!" ответил он. Ему было страшно из-за этих туч. Весь карвель казался ему беззащитным предоставленным на милость бурьи и молний. «Возвращайтесь в зал!» Небо раскололось от грома. Дети вздрогнули и посмотрели вверх. Не обращая внимания на боль, Дунал кинулся к ним, и вдруг на фоне камней кервела ему предстала другая картина. Приграничные холмы, покрытые мглою, сцепившиеся в схватке войска, разбитые на голову отряды и люди, умирающие под дождем черных стрел. «Погибли». Подумал он, застыв с поднятой ногой на ступенях, и словно от вспышки молнии он вспомнил, что ему снилось под утро. «Север пал! Роун! Донал!» Его обхватили детские руки, сжимая ладони обнимая за пояс. Он подхватил обоих и понёс в замок, спотыкаясь от боли. Поднялся холодный ветер, вздымавший вихри пыли и валивший их с ног. Он внёс детей внутрь, где они были хоть как-то защищены, и закрыл дверь. «Ветер дует на север», — промолвил келе «Тучи движутся к северу». Так и было. Всё больше метёлок отрывалась от грозовой стены, и, словно клочья чёрной шерсти, под властной невидимой руке они неслись на север. «Как пряжа», — сказала Мэф. «Смотрите!» «А вон под ними уже новые, с севера!» — сверкнула молния. Со двора раздались крики ужаса и плач детей. «Ступайте в замок!» — закричал Донал. Он сбежал на стену и обратился к мечущимся людям. «Всем укрыться! вступайте в старый зал! Прячьтесь в казармах! Двери там открыты!» Ветер вздымал вихри песка, скопившиеся у ступеней. Откуда ни возьмись, выбежал Леннон, как младенца, прижимая к груди свою арфу, и бросился вверх по лестнице. Сорвало навес над кухней. Горы горшков перевернулись и, сталкиваясь, стали кататься по двору. Отбившаяся лошадь металась между стены ржала, пугаясь гремящих горшков и бегущих детей. донал раздался за его спиной голос Мурны. Он стоял, глядя за стены. Солнце исчезало, их накрывала мгла, завывал ветер. И если бы он позволил себе, он увидел бы истинный мрак и молнии, как в ту ночь возле Дона. «Донал!» руки схватили его, то был Леннон, старавшийся затащить его в укрытие. Хлопнула дверь и морно задвинула засов. Мефф и Келли обняли Донала, словно боялись, что он тоже растает. И он вслепую прижал к себе и двинулся вверх по лестнице, а тем временем гром сотрясал камни замка. Бранвин сидела в зале очага. «Это случилось!» — промолвил Доналл. Дети молчали, дрожа ибо обладали слишком острым зрением. Донал не отпускал их руки. Госпожа Бранвин. Граница прорвана. Её это ничуть не удивило. Она просто подняла на него глаза, в которых не было слёз. Она была как камень, лёд, сама неподвижность. Значит, барк теперь вернётся домой, ответила она. Если ему удастся. И вместе с ним Ризи. «Нет», — возразила Леннон, — «скорее всего, они уже в Лоуберне. Если Роуна отступает, Барга становится там, чтобы прикрыть его». «Он не должен!» — воскликнула Меф. Зубы у неё стучали. Доннелл обхватил её за плечи. «Приближается что-то тёмное!» «Тьма на вашем пути!» — сказал он. «Он так сказал мне!» «Тихо!» — оборвал её Келли. «Меф, не надо!» На мгновение она похолодела. Донал почувствовал это, как если бы её кожи коснулся ледяной зимний ветер. мэв Позвал он её. «Не исчезай! Оставайся здесь!» Элт трещал. Некогда серебряные деревья осыпались золотом в темноте, листья низвергались водопадом на холмы, теряя своё сияние. Это было видно даже в очах рассвета. На мгновение повисла тишина, Но вот снова подул ветер, срывая новые листья, и солнце словно замешкалось, стоит ли вообще обсходить. Ночной холод не убывал. Арафель неподвижно сидела посредине рощи, опустив голову на колени и обхватив руками свой меч. Свет лунного камня померк, затуманенный мглою, и она не могла заставить себя смотреть на него. Тьма подползала между деревьев, черпая силу в её отчаянии и шёпот теней доносился отовсюду. Потом она подняла голову и сжала рукоять меча, и вспыхнул серебряный свет. «Где твоя кобылица?» Кто-то насмешливо спросил её. «Знаешь ли ты это, динаши Она убежала, как и твой человек. Или кто-то похитил её?» «Их было двое», — откликнулся другой, и глаза его вспыхнули, как лампады в темноте. Но она потеряла обоих. Сердце Арафели похолодело. Она встала и подняла меч перед собой. «Что значит убежали? Говори яснее, тварь!» Они снова отпрянули во тьму. Их было много, высоких, стройных ши с бледными лицами. И все они были при оружии, в доспехах, и восходящее солнце просвечивало их насквозь. «Сгиньте!» — воскликнула рафель «Вернитесь в Дунгол! Прочь, Изелда!» Они исчезли. Осторожность их еще не покинула. Рана ее болела. Острие меча опустилась на землю, пронзая золотые листья, потерявшие свое серебро. Листья продолжали падать, кружась вокруг нее бесшумно и одиноко. И тоска охватила рафель Как они были прекрасны даже сейчас! Как прекрасны и горды! и сколько в них было истинной сутиши. «Финелла!» — прошептала она и громче. «Финелла!» Начался дождь, холодный как смерть. Он туманил пробивавшийся день, превращал листья в мокрый ковёр, посылал дрожь в кости. Как и опадавшие листья, он возвещал перемены. Даже метиль, младшая из деревьев, зеленела лишь на макушке и ни одну дюжину листьев сорвали яростные атаки ветра. «Финелла!» Рядом послышалось дыхание. Эльфийская кобылица, мокрая от дождя, стояла рядом, вскинув светлую голову и раздувая ноздри. «Ты всё-таки здесь!» промолвила рафель и содрогнулась от того, что сомнение было так легко заранить ей в сердце. Как дождь, как смерть деревьев, незаметно она лишалась сил и Финелла стояла в недоумении. Словно эти сомнения легли теперь между ними. Арафель подошла к обылице и протянула ей руку. Доверчивое и нежное дыхание было ей ответом. Ночь миновала, занимался эльфийский день, пусть даже серый и туманный. Время, смертное время. Сколько его прошло? Киран! Киран! Киран! Убежал. Шепотом откликнулись ей голоса. Она что-то ощущала, но ощущения эти изменились, сильно изменились. Она чувствовала чьё-то присутствие, когда пыталась пробиться сквозь углу сквозь темницу чёрных деревьев. «Аудан!» — пробормотала Арафель, но камень откликнулся лишь болью и холодом. «Что с Ауданом, Финелла?» Она погладила влажную шею, и почувствовала нетерпеливую дрожь. Безумный, полный страха глаз смотрел на неё. «Пойдём!» — говорил он. «Пойдём! Ещё можно попытаться что-то сделать!» Она вложила меч в ножны, схватилась за гриву и взлетела на спину кобылицы. Финелла двинулась вперёд в рокоте грома, перемещаясь из одного мира в другое в мгновение ока. рафель многое потеряла за эту длинную ночь. День обещал быть коротким и тусклым, и все же то был ее день, когда Дроу должен был исчезнуть. «Киран!» — подумала она и содрогнулась от того, чем откликнулся ей камень. Пустынной, затерянной дымкой, куда не проникало никакое солнце. «Аудан!» — позвала она, и имена непрерывно слились в их общей судьбе. Она спокойно въехала в смертный Элт но и тут не было никакого признака их присутствия. «Госпожа Смерть!» — позвала она, но и то и не было здесь. Лишь воспоминания Белди остались в этом мире. «На память», — сказала однажды она, «на память, что Элд истинен». И еще вот что. Я дала им дар отыскивать. Гром рокотал ночью. Мэв изо всех сил старалась быть смелой и всё равно дрожала, хоть и завёрнутое в одеяло, тепле очага среди тех, кого любила. «Огонь!» — думала она. Ей казалось, что ручной огонь очага лижет пол, сбегает по лестнице, отрезая им путь к спасению. Дар Ши щипал ей горло, а когда она закрывала глаза, вокруг была мгла и брат её бродил тоже в этом тумане, и оба они боялись чего-то безумянного Отец бы позвал их назад, но его не было с ними, и они не были знакомы с этим местом. мэв это был Доналл. Его мозолистая рука нежно прикоснулась к её пальцам. «Келли!» И они снова вернулись в зал, в серые каменные стены. Рядом были Мурна и Доналл, Мать спала в своём кресле, и Леннон клевал носом под ровный шум дождя на крышу у них над головой. Всё было как в ту ночь, в последнюю ночь. Страшный дождь, когда их отец лежал в постели. «Леннон», — сказала мурно сыграй, сыграй нам». Арфист приподнял голову, несмотря на усталость, установил арфу, на которой облокачивался, и пустил свои пальцы бродить по струнам, извлекая из них светлую музыку, нежную печальную под аккомпанемент дождя. «Это песня Ши», — подумала Мэв, и пока двигались пальцы орфиста, зал словно погрузился в волшебство. Но стоило оборваться песне, и тишина показалась ещё мрачнее и тяжелее, чем прежде. Временами Мэв казалось, что она слышит лошадей и свист стрел. Эти звуки были ей знакомы лишь по учениям, но затем последовали хриплые крики. Она слышала лязг металла и вдыхала запах железа, отравляющего воздух. Она опустила голову на руки, но звуки её не оставляли. И всё же ненадолго к ней пришёл настоящий сон. Донал обнимал её и Келли. Так она отдохнула, прильнув к его груди и морно сидела рядом с ними. Свет начал меркнуть. Её день был теперь не длиннее смертного, тогда как ночи казались бесконечными, и это будет длиннее всех. Солнце вставало в смертном мире, двигались войска, берега Аргиады покрывала мгла. Но Финелла в неутомимых поисках лишь перепрыгивал из этого мира в иной. И в отдых Керберна она нашла его. Тихое создание, зловеще прятавшееся в тени. «Выходи!» промолвила Арафель в лучах смертного рассвета. Оно кинулось вэлт меняя форму, но Финелла была быстрее. Оно снова, дрожа, вернулось в смертный мир и забилось меж скал, где пряталось до этого. «Отчаянье твое имя», промолвила Арафель. «Андохас». И она выхватила со свистом меч из ножен, и воды содрогнулись «Ты вторгся в мои владения, слышишь меня?» Тварь отпрянула дальше. Два бледных глаза поблескивали лунным светом под водой. «Где он, Феотас?» Лунные глаза всплыли, и бледное лицо рассекло поверхность воды. Воздух задрожал от воя. «Я предупреждаю, я лишь предупреждаю Динаши!» «Злобная, гнусная тварь!» «Госпожа Смерть терпелива! Я нет!» «По крайней мере, не жди терпения от меня сегодня». «Андохас, отвечай мне!» «Он бежал, бежал, бежал! Другая жизнь закончилась!» Ибан Ши нырнула в эльфийскую ночь. «Я предупреждаю! Я лишь предупреждаю, Дина Ши!» Залобанная гнусная тварь. «Госпожа смерть терпелива! Я нет!» По крайней мере, не жди терпения от меня сегодня. Андохас, отвечай мне! Он бежал, бежал, бежал. Другая жизнь закончилась. и банши нырнула в эльфийскую ночь, но Финелла не потеряла ее. «Куда?» — спросила Арафель. «Темен мне, темен его путь. Смерть потеряла его». и банши став странной бледной рыбой, Ещё глубже нырнула в тёмные владения смерти, оставив на поверхности Керберна лишь рябь. И в те пределы Финелла не осмеливалась вступать непрошено «Люди!» — прошептал далёкий голос. «Люди предали тебя, Рафель! Аувель, чьё имя — радость! Аувель! Аувель, радость и смерть!» «О, Арафель, Арафель, Арафель!» «Нет», — промолвила она так же тихо. «Нет, ты не получил его. Сюда дольёт ко мне. Приди ко мне, дольёт мой брат». И шёпот её полетел, скользя сквозь туманные призрачные ветви того иного Элда. Она сжала лунно-зелёный камень и извлекла из него звуки арфы эльфийскую песнь, ныне уже сломанного инструмента. Эта музыка обладала властью, она зазвучала во всех трёх ипостасях Элда. Она звучала вопреки, и барфа была сломана, и Арафель была бессильно изменить её последнюю песнь. Мелодия окутывала и увлекала, обладая волшебством. И в ней было человеческое, ибо сложил её человек. Она достигла стен Карвелла, где висела эта арфа Она достигла Дунна Хэйвена, где её слушали короли. Она достигла долины, где ранним утром Донг отскакал на чёрном могучем коне. Глаза у коня были зелёными, и то и дело меняли свой цвет. И Донг отказался иным своим воинам, или, может, они ещё никогда не видели, чтобы он так был вдохновлён своей целью. он был статен, истранен и сидел прямо, как юноша. Никто не рисковал посмотреть ему в глаза, точно так же, как никто не смотрел в глаза лошади. Двигались знамена, и наконечники бесчисленных копий тускло поблёскивали в зеленовато-туманном утре. То были войска долины. Там были лучники и люди боглыха за своими господами. Они собрались к смертному адрулу Аклана, чтобы поживиться, чем можно было, чтобы ухватить власть но сами пали её жертвой. И теперь никто не сомневался, кто здесь опаснее всех. «Славься!» — вздымался крик к мутному небу. «Славься, Донкад, король!» И холмы звенели от этого клича, вздыхая, как море. «Король!» — прошептал чей-то голос, став собственным внутренним голосом Донкада. «О, мой нежный, я скажу тебе больше». Твои мечты ничто рядом с моими. Король — лишь начало всего. Корвелл был когда-то нашим, как Акердон, но носили они иные имена. Я научу тебя, как называть их. Из всего человечества останешься лишь ты, моя душа, мой внутренний свет. Ты хотел отбросить Элт? Я его повергну и восстановлю мир, каким он был прежде и ты увидишь, душа, все чудеса, драгоценности, сияющие, как солнце и луна, красоту и радость, все редкости, которых не видел ни один человек. Мы очистим мир и будем владеть им». Он теперь не боялся ни брата, ни войск, ни теней, а менее всего ши. Донкот оглядывался, и люди содрогались от его взгляда. И, пустив лошадь голубом, Он ринулся вперёд. Звуки арфы достигли слуха и ещё одного существа, затерянного в холодном тумане. Аудан замедлил шаг, блуждая в лесах, в дымке тёмных ветвей. И эта музыка проникла к нему, как свет сквозь углу в которую превратился мир, как весна, пробившаяся сквозь зиму, как рука друга, протянутая сквозь цепи врагов. И он понял, куда идти. Он заставил себя вспомнить, Мало что осталось от него. Он взглянул на свою руку, цеплявшуюся за гриву с кукуна, и едва разглядел ее. «Пойдем», — сказал он Аудану. «Нам туда». И эльфийский конь снова двинулся, побежал, петляя и стряхивая молнии со своей гривы.